Глава семидесятая. «Вот вы где!» Бет села за доску для Гоя и улыбнулась. «Я вас везде искала. Сыграем?» В ответ женщина уставилась на нее без всякого выражения. Ее голова была обмотана бинтами, макушка выбрита. Продолжая удерживать на лице улыбку, уже натянутую, Бет разложила черные и белые камни. «Первый ход ваш?» Остроглазая женщина глядела на доску так, будто видела ее впервые в жизни. «Это просто из-за лекарств», — уговаривала себя Бет. «Все пациенты сонные после операции. А операции здесь обычно мелкие и незначительные». Бет протянула руку, дотронулась до кисти женщины и чуть не подпрыгнула от неожиданности, услышав за спиной голос медсестры. «В розовом саду вас ожидает посетитель, мисс Лидл». «Озла!» Бет чуть не перевернула стул, поспешно вставая, и на мгновение совсем забыла о своей сопернице Паго. Или мап? Господи, ну хоть одна наконец-то пришла. Но у каменной скамьи в центре облетевшего розового сада она увидела мужчину. Высокий, в добротном пальто, он стоял спиной к Бет и курил. Что-то иностранное, но как будто знакомое. Сигареты жетан. «Джайл Сталбот» развернулся к ней с заготовленной улыбкой, которая сползла с его лица, стоило ему хорошенько ее разглядеть. Он уставился на Бет не просто с ужасом, он казался виноватым. Бет тоже смотрела на него во все глаза, и пока медсестра монотонно перечисляла правила для посетителей, в ее уме начали соединяться факты, щелкая, как встающий на место под карандашом «Амар» в шифровке. «Так это ты?» — сказала она, когда медсестра ушла. «Ты?» Значит, все-таки не Пегги. Он изобразил горькую улыбку. «Привет, Бет!» Она внимательно изучила своего старого приятеля. Одежда была дорогой, ухоженная рыжая шевелюра блестела на солнце. Он сильно преобразился с тех пор, как сновал по Блэчли-парку в образе типичного взъерошенного ученого. Джайлз. Все это время речь шла о Джайлзе, а не о Пегге. Бет почувствовала, как ярость вскипает у нее под кожей. Если он до нее дотронется, обуглит пальцы. Здесь можно говорить. Он затушил сигарету, избегая смотреть ей в глаза. Комнатам для посетителей доверять нельзя, никогда не знаешь, кто подслушивает. И действительно, поблизости не было никого. В такой холодный день мало кто из пациентов решился выйти на улицу. А вот в саду, думаю, здесь нам удастся свободно побеседовать. А что еще осталось сказать? удивилась бет слушай мне очень жаль честно я не нарочно вляпал тебя во все это просто запаниковал наверное надо было убрать тебя с дороги прежде чем ты успела переговорить с тревисом о том донесении значит это он увидел ту бумагу у нее на столе пока она пыталась взломать остальные донесения розы я думала это пегги неожиданно для себя произнесла Бет. «Ведь она сказала мап о налете на Ковентре. Она о нем узнала от меня. Пегги уже и так злилась на тебя за то, что ты на нее наорала в пон. Вообще, я собирался сам намекнуть мап о Ковентре, но подумал, что будет лучше, если это скажет кто-то другой. Вот я и подначал, Пегги, пожаловаться на тебя. Могло и не сработать, но она сама все выболтала, не пришлось даже напоминать, стоило мне повернуть разговор в нужную сторону». «Ловко», — признала Бет. «Так оно и было». «А зачем ты здесь, Джайлз? И почему именно теперь?» «Я не думал, что все это так затянется. Пора положить конец нашему противоборству». Это прозвучало угрожающе, но Бет настолько переполняла ярость, что места страху не нашлось. «Мне разрешают видеться лишь с родными». — заметила она. — Кем ты у них числишься? Братом, что ли? Я убедил клинику закрыть глаза на незначительное нарушение правил ради старого друга. — это ведь правда, не так ли? Он улыбнулся. — Мы с тобой действительно старые друзья. Друзья не запирают друзей в сумасшедшем доме. Ну-ну... Не такое уж плохое это место. Об этом я позаботился. Уход по первому разряду, бережное обхождение. О да, меня очень бережно затягивают в смирительную рубашку, стоит мне пожаловаться. бэт будто выплюнул эти слова ему в лицо. Предатель. Он смахнул с рукава цветочную пыльцу. Я не предатель. Ты нарушил закон о государственной тайне. «Я патриот?» — Бетт расхохоталась. «Во мне достаточно патриотизма, чтобы пойти на предательство ради высших интересов моей страны!» Резко заявил он, одновременно понижая голос. «Пора взрослеть, Бетт. Страны — это высокие сияющие идеалы, но в правительствах сидят эгоистичные и жадные люди». Ты можешь честно сказать, что те, кто наверху, всегда понимают, что делают?» Слова лились водопадом. «Возможно, он рад, что ему наконец-то есть кому выложить все эти тщательно подогнанные доводы», — подумала Бет. «Сколько раз мы видели, как они портачат с информацией, которую мы им давали? Используют не по назначению, пренебрегают, скрывают от союзников, которым она позарез требуется?» «Не знаю». Бет подалась вперёд, тоже понизив голос. «Что делали с информацией, никогда меня не касалось. Моим делом было расшифровать и передать дальше». «Ах ты, моя трудолюбивая пчёлка! Ну так прими к сведению, что для некоторых из нас этого недостаточно». Он наклонился так близко, что почти уткнулся в её лицо носом. «Со стороны можно принять их за влюблённую пару», — подумалась Бет. Мужчина и женщина склонились друг к другу среди роз, глаза в глаза, не моргая, соединившись в страстном порыве. Только этой страстью была не любовь, а ненависть. «Ладно, может, ты и способна закрывать глаза на то, куда попадет твой труд, и позволить закону о государственной безопасности возобладать над совестью. Но я не могу». Если я вижу информацию, которой следовало бы попасть к нашим союзникам, а не пылиться в ящике стола у Уайт-Холли, потому что нашему правительству не хочется делиться игрушками, я не ищу предлога для бездействия, а действую. Я знал, какие могут быть последствия. Я знал, что могут со мной сделать мои же соотечественники, и все равно действовал. потому что это следовало сделать, если мы хотели разбить Гитлера и его поганую идеологию. Решать, что следует делать, не входило в наши обязанности. Это обязанность каждого мыслящего человека, особенно во время войны, и не пытайся убедить меня, что это не так. Позволить несправедливости вершиться лишь потому, что правила запрещают тебе принимать меры... Знаешь, после войны немало немцев именно это и говорили в свое оправдание. Я всего лишь выполнял приказ. Но это не спасло их от петли, когда начались трибуналы по военным преступлениям. Однажды я посмотрел на свое начальство, понял, что оно поступает неправильно, и пошел ему наперекор. Связался с человеком в Москве и передавал туда сведения, благодаря которым были спасены тысячи жизней наших союзников в СССР. Передавал? Или все-таки... «Продавал», — насмешливо спросила она. «Ну да, они мне платят, но сам я денег не просил. Я был готов это делать и просто так». «То есть ты остаешься патриотом, просто теперь еще и разбогатевшим?» Она еще раз оценила его добротное пальто и преуспевающий вид. «И все это лишь за то, что ты им передавал наши расшифровки?» и собирал слухи. Женщины любят болтать. Надо довериться женщине и, вот это главное, сказать ей, что влюблен в другую. Либо она расслабится, уверенная, что ты не станешь к ней приставать, либо примет это как вызов и начнет флиртовать. Так или иначе, но язык у нее развязывается. Бет недоуменно покачала головой. «По-прежнему не могу поверить, что никто тебя не поймал». «Озли это чуть было не удалось», — беспечно признался он. «Я заскочил в четвертый корпус, когда все таращились на гостившего в БП адмирала, и она меня едва не застукала, когда я переписывал кое-какие бумаги». Пэт что-то такое вспомнилось. И это ты потом донес, будто бы она вынесла бумаги из третьего корпуса. Он пожал плечами. Она везде совала нос, проверяла, подозревала. А мне не хотелось, чтобы ей поверили. — Как отважно с твоей стороны, — сказала Бет. Еще одним другом пожертвовал. — Ты ничего не знаешь об отваге. Джайлз наклонился еще ближе. У тебя никогда не нашлось бы отваги сделать то, что сделал я. Потому что ты чопорная, законопослушная зануда. Ты не смогла бы сделать настолько горький выбор и принять его последствия. Но ты не принял последствия того, что сделал. «Не так ли?» — прошепела в ответ Бет. «Это я их приняла. Ты гуляешь на свободе, а меня <свят> заперли из-за нервного срыва, которого у меня не было. Ты украл у меня жизнь, потому что я тебя разоблачила». Она отодвинулась и посмотрела ему прямо в глаза. «И как же с этим мириться твоя совесть?» Он почти незаметно дернулся. «Ага», — подумала Бет, — «вот оно, слабое место». Ее старинный друг не считал, что поступил плохо, продавая информацию, но знал, что поступил плохо, отправив Бет под замок. Я не хотел, чтобы так вышло, но вышло именно так. «Дорога в ад, Джайлз. Напомни-ка, чем она вымощена?» «Ты сама виновата». Он отвернулся и стал нервно шагать вокруг каменной скамьи. «Ты можешь отсюда выйти, как только захочешь. Отдай мне те расшифровки и все». Бет подумала о сейфе Дилли, о ключике, которую уже три с половиной года прятала в туфли, и почувствовала тепло от внезапной вспышки торжества. Джайлс так ловко ее подставил, но вот поездку в Коврунс-Вуд проглядел. «Я знаю, что ты их спрятала», — напирал он. «Ты узнала что-нибудь еще из остальных шифровок? Там упоминается мое имя?» Бет не ответила. «Ладно, не имеет значения. Просто скажи, где они, и я устрою, чтобы тебя выпустили». «А откуда у тебя такая власть?» — спросила она. Откуда право решать мое будущее? Бэт, я ведь теперь сотрудник Ми-5. После войны завербовали. Здесь в клоку или я не значусь контактным лицом в твоей анкете. Не я занимаюсь твоим делом, но мое начальство не сочтет странным, если я начну принимать в тебе участие. Ведь мы когда-то дружили. Я могу вызваться пересмотреть твое дело? а потом доложить, что ты снова в своем уме и владеешь собой, и тогда тебя выпустят. Свобода. Свежий воздух. гренки с маслом. Постель, которая пахнет крахмалом и чистотой, а не застарелой мочой, которую уже не берет стирка. Бетта кусила себя за щеку изнутри. «Это лишь иллюзия». и она не позволит задурить себе голову. — Ты не мог бы кое-что для меня сделать? — сказала она неожиданно для себя. Рука поползла вверх, взъерошила неровно остриженные волосы. — Пожалуйста. — Все, что попросишь. Джайлс остановился, взял ее руки в свои. — Я ведь хочу тебе помочь. Каждый вечер. Перед сном. говори себе то что сказал мне теперь что ты патриот а не предатель что ты в этой истории герой а не злодей в это улыбнулась а потом вспомни что запер ни в чем не повинную женщину в сумасшедшем доме чтобы спасти свою шкуру и спроси себя не правда ли это геройский поступок «Черт возьми!» Он ничего не ответил, но его лицо побелело. «Кстати, — добавила Бет, — и давно ты продаешь Москве секреты МИ-5? Дай подскажу. С первой рабочей недели!» Он побледнел еще больше. Бет села на скамью и подумала «шах и мат!» Она не знала наверняка, но угадала правильно. «Не знаю, о чем ты», — сказал он наконец. Она презрительно улыбнулась. «Как?» — начал он и замолк. «Мы выиграли войну. Из БП не случилось ничего плохого, несмотря на твои интриги», — подумала Бет. «Но кто знает, какой вред ты способен причинить теперь». вмешиваясь в дела МИ-5. «Советы нам больше не союзники. И как же ты объясняешь это теперь, Джайлз? Ты продаешь секреты противнику и по-прежнему называешь это патриотизмом? Или дело уже просто в наличных? А может...» — она подняла брови. «Речь об инстинкте самосохранения? Либо они получают, что хотят, либо тебя выдадут». И ты лишь теперь начинаешь понимать, что ты в их руках, пока им что-то от тебя нужно. «Это не навсегда!» — он насупился, как упрямый ребенок. «Еще пара вещей, и я с этим покончу!» «Это они тебе так сказали? Или ты сам себе сказал?» Он взял ее за руку. Издалека, в глазах возможных наблюдателей, его жест мог показаться дружелюбным. «Да!» но на самом деле он отогнул ее мизинец назад чуть ли не до запястья. Резкая боль заставила бет вскрикнуть. «Я пытался договориться по-хорошему», — прошипел он. «Но если ты намерена ломать дурочку, с меня хватит реверансов. Дай мне то, чего я хочу!» «Нет!» — Бет попыталась выдернуть руку. да. «Если не дашь, навечно превратишься в слюнявую идиотку!» Новый главврач пересмотрел историю болезни пациентки лидел и внес предложение для улучшения твоего переменчивого настроения и приступов ярости. Ах да, и распущенности. Говорят, ты недавно сделала непристойное предложение санитару, застав его одного в чулане. Нельзя допускать распущенности среди пациентов. Это испортило бы репутацию лечебницы. Джайлс наклонился ближе. «Знаешь, что такое лоботомия?» Он чуть ослабил хватку. «Это популярная в Америке неврологическая процедура. Хирургическое иссечение связей между префронтальной корой мозга и остальными его частями». Бет почувствовала, что покрывается гусиной кожей, как будто крыса пробежала по ее оголенным нервам. Тебе обреют череп, просверлят в нем дырку, потом засунут туда железяку и будут кромсать, пока не перережут все связи. Безжалостно продолжал он. всё это время ты будешь в сознании. Медсестры будут побуждать тебя петь песни, читать наизусть стихи, отвечать на вопросы. Процедура заканчивается, когда ты теряешь способность к речи. Ужас пополз у нее по спине. Бет так и видела себя на операционном столе с зажатой в тисках головой, распевающей при мотопане канингем весь вражий флот разбил. Помогла ему в этом наша Бет, потрудившись, что было силу. А потом она попытается вспомнить следующую строчку и умолкнет, как ее соперница по игре в Го. «После операции ты будешь в состоянии, которое называется хирургически вызванное детство». Его слова волнами катились на бэт. «Звучит здорово, правда?» Кто откажется вернуться в славную пору детства? Да только по второму кругу это может оказаться не так уж весело, после того, как заново научишься пользоваться горшком. Ожидается, что ты так и останешься в младенческом состоянии ума, и из тебя сформирует более послушную, нестроптивую личность. Конечно, на деле выходит по-разному. Можешь в итоге просто превратиться в овощ. который будет лежать и ходить под себя следующие пятьдесят лет. Бет, наконец, удалось вырваться. Рука онемела, она прижала ее к груди и дрожала. Ты убеждаешь себя, что я лгу, но все правда. Он смотрел на нее сверху вниз, закусив губу, как будто это ему причинили боль. Доктор Ситон просто в восторге от этой процедуры. «Он уже проделал на нескольких пациентах. Возможно, ты заметил результаты. Вообще-то ему не следовало мне говорить, что ты тоже в очереди. Все-таки не я назван контактным лицом из Ми-5 в твоем личном деле. Но я умею убеждать». Бет упала на скамью, хватая ртом воздух. В ее черепе просверлят дырки. Заново научат пользоваться горшком. Ей было нетрудно представить себя сидящей на этой же скамье с бессмысленной улыбкой, смутно вспоминающей какие-то ключи и розы, но не имеющей ни малейшего понятия, к чему это. Сидящей на этой скамье следующие 50 лет. — Ты лжешь, — подумала она, но сама уже в это не верила. МИ-5 не станет оспаривать рекомендации твоего лечащего врача, Бет. Джайлз опустился на скамью рядом с ней. Может, в итоге все и сложится удачно. Просто устанешь немного рассеяние. А может, превратишься в пустую оболочку. И в голове у тебя будут не мозги, а толченая репа. Он повысил голос. Так что дай мне То, чего я хочу. Или скоро окажешься привязанной к столу, к твоему черепу поднесут дрель. Бет заезжала. Она успела закрыть рот руками, чтобы не быть услышанной, но визг продолжался внутри ее головы. Ее голова, ее мозг. Без своего ума она была ничто. Она только потому и выжила здесь, потому и не свихнулась по-настоящему за эти три с лишним года, что у нее был этот ум. имея в виду, не я это предложил. Я даже не знал, что существует такая операция. Но я позволю, чтобы ее провели». Он помолчал. Хочешь знать, почему я наконец-то с тобой говорю? Потому что мне надоело гадать, сообразила ли ты, что это я. Я иду в гору, скоро заведу собственную семью и не хочу из-за тебя рисковать всем этим. Так что скажи мне то, что я хочу знать. Либо ты выходишь отсюда, не имея никаких доказательств против меня, либо остаешься здесь навеки, не способная эти доказательства вспомнить. Так или иначе... «Я буду свободен!» Он встал. «Подумай об этом. Мне неприятна мысль, что кто-то станет кромсать твой великолепный мозг. Но, клянусь Богом, жить на грани мне тоже надоело». Он подождал. Бет набросилась на него. Она не могла остановиться, не могла думать, не могла рассуждать. Просто набросилась на Джайлза, чтобы разорвать его на клочки. Она бы выцарапала ему глаза, но он отшвырнул ее, как тряпичную куклу, еще прежде, чем санитары успели к ним подбежать. Твоя операция назначена на следующий день после королевской свадьбы. Во второй половине дня. Он отступил на шаг, поправил галстук. Я позвоню сюда в то утро. Скажи врачам, что хочешь со мной увидеться. Тогда я поговорю с парнем из МИ-5, который отвечает за твое дело. Устрою, чтобы операцию отменили, и предложу сам заняться тобой. А если не скажешь ничего, операция состоится по плану. Пауза. Ты мне нравишься, Бет. Всегда нравилось. Так не вынуждай меня это делать.